Глава 20. Как завороженная, я смотрела в клубившуюся над водой темноту. Длинные серые щупальца протянулись оттуда, такие широкие, что не обхватишь ладонями, усеянные светлыми присосками. Между ними мелькали другие, тонкие, как хлыст, по которым иногда пробегали голубоватые искры. Они трогали камни и стены крипты, словно пробуя, удивляясь, запоминая. Наконец, они обнаружили нас с графом. Один черный жгут обвился вокруг моего запястья, другой обхватил ногу выше колена. Я передернулась от скользкого прикосновения. Морской гость изучал меня, пробовал на вкус, так же, как камни, воду и все вокруг. Он запросто мог сломать мне руку, не рассчитав свои силы. Прикоснуться к его разуму я опасалась, но чувствовала оранжевый огонек интереса, ленивое любопытство, из которого постепенно, словно опухоль, вырастала алая злоба. Дон Арсага рядом со мной торжествующе расхохотался, и его смех эхом заметался в стиснутом пространстве крипты. А потом он вдруг закричал. Я зажмурилась, отвернувшись, но я не умела скрыть свой разум от морского пришельца, И поэтому видела, как пурпурно-серая змея стиснула Дона Арсага поперек туловища, ломая ребра, Как десятки и сотни присосок впились в его ноги, втягивая кожу так, что она лопнула, брызгая кровью. Как граф отчаянно дергался, раздирая ногтями скользкие щупальца, пытаясь отлепить от себя этот живой студень. Я чувствовала предсмертную тоску и ярость Дона Арсага как свою собственную, Последнее, что я видела, искаженное криком лицо, на которое наползла черная глянцевая оболочка, будто желая высосать, поглотить его целиком. Они слепились в единое целое. Дон Сага кричал. Гость из моря пил его заживо, насыщаясь чужой кровью, чужими чувствами, чужой жизнью. Я могла лишь бессильно наблюдать за этим, сознавая, что следом придет моя очередь. Страха не было. Меня сковало безразличие. Вдруг сквозь крик я услышала чье-то движение. Краем глаза поймала высверг меча, золотой в свете фонаря. Угадала знакомую фигуру, и меня пронзило таким ужасом, словно вся кровь в жилах превратилась в ледяную воду. Зато мое оцепенение как ветром сдуло. «Нет, Сандра, нет, не надо!» Я рванулась к нему, выдираясь из жгутов, уже видя, что не успею. Взблеск меча крест на крест разрубил подвальную темноту. Вода в крипте словно вскипела. Алая кровь морского чудовища сменилась белой вспышкой изумления. Тело графа выбросило на берег. Серые змеи-щупальцы резко втянулись в воду. Я, наконец, почувствовала себя свободной. Затем тонкие искристые жгуты взметнулись вверх, осыпав каменную крошку с низкого потолка. Два из них леснули по груди Александра. Он упал возле самой воды, которая всколыхнулась, жадно слизывая кровь. На белой рубашке быстро набухали черные пятна. «Стойте! Хватит!» Забыв обо всем, я влетела в воду по колено, замерев в одном дюйме от слизистой массы, похожей на спутанный клубок змей. Толстая щупальце поднялось из воды, шевеля слепыми отростками. «Пусть это...» Существо не имело глаз, но готово поклясться. Оно меня видело каким-то образом. «Уходи! Человек, который звал тебя, мертв. Его больше нет, а другого я тебе не отдам! Уходи!» Оно не касалось меня, но само его присутствие ощущалось как давление. Чужая воля просвечивала меня насквозь. Давила со всех сторон, сминая мой разум, который быстро таял, словно горящая свеча. Это было совсем не так, как с коритой, и не так, как с пескотором чьей квадратной черепушке сухими горошинами перекатывались коротенькие злобные мысли. Этот разум раскрывался передо мной слой за слоем, словно цветок, как часовой механизм, в котором шестерни вращались за шестернями. Один слой разума, за ним еще один слой, еще, еще. Этот гость, явившийся в крипту, был лишь разведчиком, маленькой капелькой слизи, наделенной собственной волей. Я видела сквозь него другое существо, невообразимо огромное, такое же старое, как сам мир. Оно обитало не в нашей мелкой лагуне, изрытой фарваторами, и не в уютном, теплом длинном море. Нет. Оно находилось гораздо дальше отсюда. И все же видело меня, если здесь уместно это слово. Так как я теперь понимала, что зрение — лишь одна из возможностей. Оно дремало где-то на глубине, куда никогда не проникал луч солнца словно в холодной пустоте небесного пространства. Это было похоже на космос. Вокруг спящего древнего колосса плавали десятки, сотни живых созвездий, рассеивая мрак. Я слышала, что многие морские организмы излучают свет, но впервые видела это воочию, хоть и чужими глазами. В вечной прохладной тьме извивались жемчужные ниточки морских червей, величаво плыли светящиеся гроздья медуз. Призывно подмигивали каракатицы, принимая брачных партнеров. Беззвучно раскрылась пасть какого-то подводного охотника, нацеливаясь на светящиеся огоньки. А древний колосс спал. Его мысли-картинки проплывали передо мной, грузные, неспешные, словно киты. Он помнил время, когда наша лагуна представляла собой лишь унылую цепочку подводных мелей и грязных островков, поросших камышом. Я словно была им когда он единственный раз поднялся к солнцу и шагнул на берег, отчего часть суши погрузилась под воду. Озирая чужими глазами незнакомое пространство, рассвеченное голубым и рыжим, я вдруг поняла, что глубокие тенистые овраги на дне нашей лагуны раньше были руслами рек, и вообще это дно когда-то было сушей. «Давно, тысячи лет назад». Теперь же колосс снова грузно ворочался на дне, медленно просыпаясь. Он испытывал неясное беспокойство и смутную зовущую тоску. Крохотной искрой собственного гаснущего сознания я понимала, что если такая туша поднимется на поверхность во второй раз, от Венетты останется одно воспоминание. Город будет сметен морской волной. Меня охватил страх. Вторжению этого мощного разума было невозможно противиться. Задыхаясь от паники, я пыталась собрать воедино, удержать какие-то обрывки мыслей, клочья воспоминаний. Бесполезно! Внезапно, когда голова уже готова была лопнуть, меня отпустило. Нахлынула такая слабость, что я упала в ледяную черную воду. Холод обжег мне конечности. Кажется, это называется руки. Совсем близко перед моими глазами. Проплывали тяжелые присосчатые щупальца, которые неохотно утягивались прочь, оставляя за собой грязные следы, похожие на разведенные чернила и резкий чужой запах. Оно уходило. Чем бы оно там ни было, оно уходило. После гостя осталась гулкая пустота. И в крипте, и в моей голове. Я слепо поднялась, моргая от плавающих перед глазами пятен. Рядом со мной наполовину в воде лежал человек. Я не помнила, кто это, но знала, что если вода накроет ему лицо, то он задохнется. Почему-то мне этого не хотелось. Ковыляя на непослушных ногах, я подхватила его за плечи и потащила. Понемногу память возвращалась. Вспоминалась старая башня, источенная временем, вся белая от слетевшихся чаек, Рыжая крыша монастыря и колокольный звон, плывущий над островом, купола Венетты, Отражённые в стеклянной лагуне встреча с Рикардо и странным сероглазым человеком на пристани дома Граначи. Алесандра. Последние события в крипте снова принеслись перед глазами, и осознание непоправимости случившегося пронзило меня словно ножом. Я хотела спасти Джулию, а вышло так, что погубила самого дорогого мне человека. Мои руки совсем занемели от холода. «Зря стараешься, ему уже все равно», — кольнула ядовитая мысль. «Можешь оставить его там». «Ни за что», — сквозь зубы прошипела я и вдруг услышала. Джулия. Словно прозвучало так тихо, будто испарилось, но меня оно буквально оживило. В руках сразу появились новые силы, и от чего то хлынули слезы. «Меня зовут Франческа», — всхлипнула я. Хотя мои признания ничего не значили сейчас, но для Александра мне больше не хотелось зваться фальшивым именем. Я заметила, как уголок его губ дрогнул в улыбке. Я запомню. «Беги, стража, придут». Присев рядом на каменную плиту, я убрала волосы с его лица. Его рука, которую я пыталась согреть в своей ладони, слабо шевельнулась. Упорство, с которым Сандра цеплялся за жизнь, заставляло меня воспрянуть духом. Если бы я хоть чуть-чуть разбиралась в ранах. Когда я вытащила его на сухое место, кровь потекла сильнее, смешанная с чем-то черным. Большинство морских тварей ядовиты, как гадюки в разгар лета. Что делать с раной? Привязать или оставить так, чтобы яд вышел вместе с кровью? Прежде всего, мне неосознанно хотелось убрать его как можно дальше от воды. Мало ли кто еще явится сюда. Алессандра был очень тяжелым, гораздо тяжелее меня». Приподняв его за плечи, я ухитрилась продвинуться еще на пару шагов, стараясь не умолкать, чтобы тишина не так давила нам на уши. «И как тебе в голову пришло напасть на него? Ты бы еще против хора с мечом вышел». К моему изумлению Сандра отозвался. «А что, удобнее, чем с миской из-под Нашел время шутить. Но его настрой обнадеживал. Нужно было как можно скорее привести сюда фалетруса. Вытерев пот с лба, я снова опустилась перед раненым на колени. «Подожди меня, я приведу доктора и вернусь». Просто сердце разрывалось от необходимости оставить его здесь, в кромешной темноте, наполненной голодными тенями. Но нам по зарез нужна была помощь. «Нет», — Александр сжал мои пальцы, «не сильнее, чем мог бы это сделать ребенок, однако мне передалось его волнение». «Опасно. Беги». Словно в подтверждении его слов, наверху раздался грохот. Слышался лязг металла по камню. Вероятно, стражники спохватились, что Дон Арсага отсутствует как-то слишком долго, и решили проверить, в чем дело. Я не знала, рискнут ли они спуститься в крипту. Что делать? Труп графа лежал в двух шагах от нас, в луже черной крови, с переломанными костями и страшными ранами на теле. Там, где присоски морского гостя вырвали куски плоти. О, Хора, гидро и Дагон! Если меня найдут здесь, мне не сдобровать. Даже политические враги графа, мысленно возблагодарив Бога за его смерть, не приминут обвинить меня в том, что я гнусным колдовством извела одного из величайших людей Венетты. Повезет еще, если меня сразу утопят варфана, а не посадят в пьемби. Пульчина, очнувшись от страха, забился в клетке живым пушистым упреком. Когда меня схватят, ему тоже придется несладко. Хотя кого я обманываю, я сама жутко боялась тюрьмы. Как и других Кьямати, меня мало страшила смерть, но тюрьма тесная вонючая клетка, издевательство, пытки. Даже мысли об этом оказалось достаточно, чтобы паника сковала мне ноги, будто чугунной цепью. Скорее! выдохнул Сандра. Стряхнув оцепенение, я заметалась. Схватила первый попавшийся камень. Одним махом выбила замок на клетке, бережно достала из нее пульчина. Измученный и мокрый, он дрожащим комком свалился мне в руки. Шум на лестнице быстро приближался. К топоту шагов теперь добавились голоса. На той стене, что была ближе к винтовой лестнице, замелькали оранжевые отсветы факелов. Хорошо, что здесь имелся другой выход. Набросив на плечи плащ Александра, я в последний раз наклонилась к его лицу поцеловала в холодную щеку. «Я еще вернусь». Из всей лжи, что я нагородила за последний месяц, это далось мне сложнее всего. Запасной ход из крипты вывел к железной решетке, выходившей на узкий канал позади дома. Это даже нельзя было назвать переулком, просто щель, стиснутая грязными облезлыми стенами без единого окна. В Венете можно было встретить и такие закоулки насквозь пропавшей мочу и тиной. Даже солнце заглядывало сюда лишь на полчаса в день. Ни один человек не захотел бы задерживаться здесь надолго. А уж я тем более. На стене горел факел, а к одиноко торчащему столбу был привязан двухвесельный ялик. Уже стемнело. Вечерний туман липнул к коже, как холодный серый пот. Со стороны главного канала доносился невнятный шум. Вероятно, целые потоки людей сейчас стекались к площади Трех грифонов, чтобы быть в курсе новостей. Тем лучше, большой толпе легче будет ускользнуть. Бережно посадив пульчина на банку, я принялась вставлять вёсла в уключины. От волнения руки плохо меня слушались. Голова все еще противно ныла после беседы с морским гостем. «Торопишься, колдунья?» Вдруг стрельнула в виски и в моей многострадальной голове прозвучал ехидный смешок. «Скарпа, будь он неладен!» Застанав сквозь зубы, я тоскливо подняла глаза к небу. «Не слишком ли много неприятностей для одного вечера?» Толстый короткий хвост, плеснув водой, издевательски толкнул лодку в борт, от чего пульчина задрожал, а я, потеряв равновесие, резко села на банку. Скарпа, явно развлекаясь, еще раз нападал хвостом и наш ялик беспомощно завертелся на месте. В любую минуту из-за решетки могли показаться стражники. Взяв на изготовку весло, я осторожно поднялась на ноги, напряженно всматриваясь в глянцевую черноту. «Только вынырни, сволочь!» — зло подумала я. «Так приласкаю, что зубов не соберешь. Вдруг недалеко от нас вода забурлила пеной. На поверхности показалась квадратная морда пескатора, имевшая довольно озадаченный вид. И тут же снова исчезла, а следом за ней гладко-серой дугой скользнула чья-то спина. Судя по всему, в глубине шла нешуточная драка. Мы с Пульчиной переглянулись и решили, что это нам на руку. Самое время убраться отсюда. Сев на банку, я успела сделать несколько грибков, прежде чем нам пришлось снова остановиться. Рядом с яликом из воды высунулась блестящая круглая голова. Мое весло чуть не задело это существо по морде. Длинный рот с рядами мелких треугольных зубов, казалось, улыбался. Темные глаза, лишённые белков, загадочно мерцали в темноте. Я так и замерла с полуоткрытым ртом. Это же валука, морской конь. Никогда не видела их вблизи. Присмотрелась, ну да, точно он. На старинных гравюрах он выглядел точно так же. Забавная вытянутая морда, сильная мускулистая шея. Валука походили на дельфинов но были крупнее и гораздо сильнее. Этот конь лукавой мордой напомнил мне дракона на стене церкви, которого попирала ногами святая Виадора. Склонив голову на бок, он дружелюбно фыркнул. Хоть он и отогнал пескатора, однако сам, кажется, не собирался поужинать нами, просто наблюдал с таким снисхождением. Интересно, как он сюда попал? Валука давно стали не меньшей редкостью, чем пауроза. Тут я сообразила, что судьба подарила нам крупный шанс. На веслах далеко не уйдешь, да и с карпу нельзя было сбрасывать со счетов. А валука — это же готовый извозчик для того, кто решится его оседлать. Использовать Дарк Ямати я боялась. Что-то подсказывало, что сейчас это было не лучшей идеей. Однако у меня сохранился кусок веревки, с помощью которого я спустилась в кунсткамеру. Не отрывая взгляда от морского коня, я медленно, Стараясь не делать резких движений, размотала веревку. Сделала на конце петлю и резко метнула вперед. Попался голубчик. Удивительно, но конь будто того и ждал. Он рванул с места так, что от толчка я рухнула на дно лодки, больно ударившись локтем. Справа и слева выросли два крыла из водяных брызг. Одной рукой я прижала к груди пульчина, другой крепко вцепилась в планширь. Ялик мотала из стороны в сторону, как поплавок. Казалось, стоило на миг разжать пальцы, и я тут же вылечу за борт. «Стой, стой, куда?» — ахнула я, когда на повороте нас занесло и едва не ударила о причальный шест. Вслед нам неслись проклятия других лодочников. Все это живо напоминало гонки на канале в день изгнания. Только сейчас ситуация была более драматичной. Отлепившись от борта и схватив весло, Я из последних сил пыталась направить лодку прямо, уворачиваясь от всего, что торчало или плавало в канале. «Ты в них нарочно целишься, что ли?» — проворчала я сквозь зубы, когда очередной причальный столб чуть не разнес весло в щепки. Возле моста Аржента Валука замедлил ход, подарив мне небольшую передышку. Здесь столпилось несколько гондол и рыбачьих баркасов. На носу у некоторых лодок горели факелы, Отчего казалось, что над водой беспокойно завис рой золотых светляков. Слышались взволнованные испуганные голоса. «Что за переполох?» Вдруг я увидела, как знакомые черные жгуты, обвитые голубоватыми искрами, выметнулись из воды, ощупывая стену ближайшего дома. Подцепив ажурную решетку балкона, они рванули ее, вызвав осыпь мелких камней. Крики на канале усилились, кто-то отчаянно завизжал. Посреди канала медленно вырастал глянцевый скользкий горб. Неизвестная тварь была очень похожа на ту, с которой мне только что довелось пообщаться в крипте. Возможно, это она и была, или какой-нибудь ее кузен, тоже решивший нас навестить. В любом случае, у меня не было желания возобновлять разговор. Гондолы и баркасы шарахались от нее в разные стороны, как куры, отзабравшиеся в птичник лесы. В общей суматохе нас едва не потопили. «К берегу! К берегу! К берегу!» — закричала я Валука, хотя он вряд ли меня понимал. Из-за столпотворения на канале произошла заминка. Лодки сталкивались, слышались крики, у кого-то с треском сломалось весло. Вода кипела. Я в отчаянии подумала, что нам не выбраться из этой кутерьмы. Но у коня, очевидно, случился всплеск гениальности, так как он сам круто повернул к причалу. Миг и пристань была уже в двух шагах. От страха я запуталась в веслах, потом замешкалась, пряча пульчина под плащ, и не успела заметить, как на берегу бесшумно выросла тень в длинной накидке с капюшоном. Тень, шагнув на мокрые доски, протянула мне руку, заставив отпрянуть в испуге. Ну, здравствуй, Франческа! усмехнулся таинственный незнакомец. Долго же мне пришлось за тобой побегать? Факелы, горящие на пристани, светили ему в спину. Из-под капюшона на меня глядели черные, как жуки, нахальные глаза Луиджи Монреола.